Вечером я еще раз убедилась в правдивости пословицы «Мы предполагаем, а жизнь располагает». Одному из самых завидных женихов Питера и мастеру пикапа Алексу Рею сегодня не повезло. Приобретенное мною в небольшом бутике возле студии длинное черное платье с пикантным вырезом до талии он так и не увидел. Нет, Алекс не ослеп от неожиданной красоты и не сорвал свидание, хотя видит Бог, я этого заслуживала. Чертовка судьба распорядилась иначе. Рядом с машиной такси, которую я вызвала, чтобы добраться до ресторана, оказалась еще одна, да более знакомый черный рейнджеровер. После утреннего обмена любезностями я и не ожидала, что мой телохранитель пожелает вести объект своей опеки в ресторан к другому мужчине. Лучшее, на что рассчитывала, хмурый взгляд ночью после моего возвращения домой. Однако Серебряков снова доказал, что я его недооцениваю. Он был там, как всегда, спокойный и точный. Чтобы отправить такси, мне понадобилось кликнуть на отмену вызова в мобильном приложении. Чтобы дойти до джипа Руслана, выстроить всех своих демонов в шеренгу и потребовать заткнуться хотя бы ненадолго. «Тебе не холодно?» Взгляд, поджидавший меня возле машины Серебрякова, прошелся по наряду от декольте до шпилек. На секунду он задержался в районе груди. Впрочем, мне могло и показаться. Сомневаюсь, что мне сегодня позволят замерзнуть. Послав Руслану многозначительную улыбку, я самостоятельно открыла дверь за водителем и устроила свою пятую точку на кожаное сиденье. Серебряков не ответил. Посмотрев куда-то вверх, он покачал головой, а после нырнул за руль. Вроде бы как обычно, и все же что-то в этой нашей встрече было не так. «Спасибо, что заехал». «Не за что». Руслан завел двигатель. «Вероятно, следовало добавить что-то еще. Сказать, что зря утруждался. И я могла спокойно добраться на такси, назвать ресторан, в котором ждал Алекс. Поинтересоваться, как дела на работе. Напряженная пауза искрящимся облачком повисла в воздухе. Но я так ничего и не произнесла. Абсурдная ситуация. Нездоровая, как ни посмотри. Все эти гнетущие паузы, колкие фразы. Будто не диалоги, а морзянка». Впрочем, все в наших отношениях с Русланом было абсурдно. То друзья, то любовники, то вынужденные сожители, путаница статусов и масок. Сейчас, наверное, наступит пик этого безумия. Бывает, в жизни что-то происходит по накопительной системе, как в магазине. Тратишь деньги, собираешь баллы, потом получаешь свой заслуженный бонус, а бывает неожиданное просветление. Невозможно угадать, когда оно наступит. Ты борешься, готовишься к новому сражению, только вдруг видишь пепелище, в которое превратилась твоя жизнь, и хоть сила еще теплится, опускаешь руки. Мои опустились в тот момент, когда Руслан, даже не взглянув привычно в зеркало заднего вида, вырулил с парковки. Красивый, уверенный в себе и недосягаемый для меня мужчина. Никаких лишних движений или слов, надежные, как скала. Не чувствуя он долго за мою помощь в прошлом, отдыхал бы сейчас в компании какой-нибудь счастливицы. Пусть без любви заменить свету не сможет никто, но с удовольствием. Так, как нужно именно ему, до успокаивающего душу изнеможения, без балласта и забот, без обязательств и бесконечных споров, без меня. Невеселые мысли опутывали, как сновидения. Иногда я пыталась вырваться из их щупалец, но свет фонарей за окном, тихая музыка в салоне и сильные красивые пальцы Руслана на кожаной оплетке руля держали, словно гипноз. Прошло, наверное, с полчаса, когда с глаз спал и пелена образов, и вид за окном привлек к себе внимание. «Руслан?» Я завертела головой. «Куда мы едем?» «Мой ресторан в центре. Забыла сказать тебе название. Блок». «Неплохой выбор. Только мы едем не туда». Лениво сообщил мой водитель. «Что?» Казалось, я ослышалась. «Руслан, меня уже ждут!» Серебряков стрельнул взглядом по табло аудиосистемы, где желтым цветом горели часы, и только после этого ответил Вероятно. От такой разговорчивости хотелось удавиться. Алекс наверняка уже начал сочинять какие-нибудь гипотезы по поводу моего опоздания, заигрывания, набивания себе цены, и думать не хотелось, как придется разубеждать в них опытного пикап-тренера. «Если тебе не по пути, я могу вызвать такси». Мои руки сами потянулись к телефону. «Жанна». Руслан вздохнул. «Хватит уже. Если тебе нужно покрасоваться перед кем-то во всей красе, готов предоставить себя». «От неожиданности у меня чуть не пропал дар речи». «Что ты имеешь в виду?» Язык заплетался. «Сегодня идем в свет. Не пропадай же твоим старанием». «То есть ты решил меня вывести?» «Радость от того, что не придется истязать себя общением с Алексом, мгновенно сменилась горьким разочарованием. «Как мы выгуливаем Руса?» «Нет». Просто после испорченного мною утра мне не позволю тебе испортить себе еще и вечер.